Глава 25 Цена головы. Когда Апалин дохромал до деревни, шел уже первый час дня. Изба читальня заманивала на вчерашний вечер красочным плакатом, который обещал, во-первых, демонстрацию фильма и хроники, а во-вторых, разоблачал религию как опиум для народа. Нижние углы плаката кто-то уже оборвал и пустил на самокрутки. Подумав немного, Иван направился к дому Зайцева, но того не оказалось на месте. Во дворе Надя качалась на деревянных качелях и обрадовалась, завидев гостя. «А это правда, что сторож путь золота нашел?» — спросила она своим звонким детским голоском. «Может быть», — осторожно ответила палин «А путь — это много?» «Очень». «Как же он его несет?» «Не знаю», — отозвался Иван, думая о своем. А может, сторож его зарыл? допытывалась Наденька. Я видела, как он в лесу что-то закапывал. Тут опален мигом забыл о натертых ногах, о неудачах, которые постигли его в это утро, и потребовал объяснений. Оказалось, что несколько дней назад Надя видела Свешникова в лесу недалеко от усадьбы, где он клал что-то в яму и тщательно присыпал землей. Но ты, конечно, не помнишь, где это было? — проговорил Иван, не веря своей удаче. — Как это не помню? — обиделась Надя. — Идем, я тебе покажу. Тут, к счастью, на улице показался ангел-хранитель в образе Кирюхи, ехавшего в телеге, в которую была запряжена понурая масластая лошаденка. Выслушав опалина, он вызвался отвести его и Надю на место, что было весьма кстати, учитывая состояние ног нашего героя и то, что он порядком вымотался этим утром. Иван забрался в телегу, посадил Надю рядом с собой, и они поехали. «Если Пантелей будет ругаться, скажи, что я тебя реквизировал», — заметил Иван. Кирюха засмеялся и хлестнул лошадь. «Я тебя еще у дома гробовщика приметил», — сообщил Кирюха. А Палин не сразу вспомнил, что домом гробовщика по привычке называли «избу читальню. «Ты комсомольцев искал? Они к этому, к Березину пошли», — продолжал Кирюха. — К Берзину, что ли? — Угу. В ГПУ. Настроение у Апалина мигом испортилось. — Это не значит, на меня жаловаться пошли, — сообразил он. — А зачем им Берзин? — спросил он, стараясь говорить как можно более равнодушно. — Как зачем? — удивился Кирюха. — Они на усадьбу нацелились, хотят ее у школы отнять. — Зачем отнять-то? Усадьба большая, там всем места хватит. Они не желают в одном доме с Лидией Константиновной находиться. Она, говорят, из бывших, мы ей не доверяем. И вообще, говорят, можно сделать одну школу в соседней деревне, а не занимать несколько зданий. В усадьбе школы первой ступени, так тогда называлась начальная школа, а в соседней деревне школа для ребят постарше. Комсомольцы предлагают их объединить, а Дроздова, значит, им отдать для заседания ячейки. И вообще. Им у гробовщика тесно, вот они Слушай, но так же нельзя. Не выдержала Палин. «Куда Лидии-то деваться? У нее же нет ничего. Куда она «Лидия Константиновна хорошая», — объявила Наденька, вклинившись в разговор, и подбородок выставила упрямо. «Ну, хорошая, а что это меняет?» — пожал плечами Кирюха. «И она, и мать ее с господами были. В экипажах разъезжали, а мои родители трудились, не покладая рук. Так и проработали всю жизнь, пока смерть не пришла». А Палин не нашелся, что ответить. Неожиданно он поймал себя на мысли, что устал, и что все ему опротивило. «Хоть бы в тайнике сторожа нашлось золото», — подумал он. «Сразу же заберу его и поеду сдавать в Москву, а Свешникова пусть другие ловят». Взвешивание и опись при свидетелях, чтобы потом не говорили, что я чего-то украл. Однако, когда он в конце концов с помощью Наденьки добрался до тайника сторожа, его ждало разочарование. Возле большого, покрытого мхом камня, свешников закопал вовсе не золото, а что-то куда более легкое, завернутое в старую ткань. Развернув ее, опалин увидел светлые тряпки, которые странно светились в лесном полумраке, какие-то палки и веревки, соединенные в довольно сложную систему, и желтоватый человеческий череп с выбитыми сбоку зубами. Приглядевшись, помощник агента заметил, что в нескольких местах тряпки пробиты пульми, — Должно быть, Бураков все-таки не промахнулся, когда стрелял в привидение. — Милостивый товарищ! — бухнул в голове Ивана голос доктора Виноградова. — Мистификация! Потрогав светящиеся тряпки, Опалин отнял пальцы и увидел, что они тоже светятся. — Ну да, — пробормотал он себе под нос. — Фосфор. Все сходится. Его душила обида, что взрослые люди, включая его самого, купились на низкопробные, в сущности, трюки, а один из этих людей, агент Бураков, быть может, вообще теперь не поправится. Делириум, делириум, эх. Он поднялся на ноги, завернул находки в ткань и в сопровождении Наденьки двинулся обратно к ожидавшей их телеге. Посадив девочку, опалин велел Кирюхе доставить ее домой, и выражение лица у него было такое, что оробевший возница предпочел воздержаться от вопросов и хлестнул лошаденку, которая затрусила по дороге. Сам Иван направился к усадьбе, где собирался как следует обыскать сторожку Свешникова в поисках улик, которые могли указать на нынешнее местонахождение беглого сторожа. Скажем сразу же, что ничего особенного опалину найти не удалось, если не считать разнообразных инструментов, обрывков старых газет, выдранные из переплета книжки о приключениях сыщика Путилина, напечатанные по старой орфографии, и завалившейся за кровать ложки по виду серебряной. Кроме того, Ивану попалась пара дыревых сапог, и, осмотрев их, он убедился, что размер их совпадал с размером человека, который стоял под его окнами. Но этот факт не тянул на открытие и вообще косвенно подтверждал, что Берзин был прав, когда говорил, что о Палину нечего делать в угрозыске. «Упустил, упустил», — думал Иван сердито сопя, растяба. «Олх!» Он швырнул сапоги в угол, сел на кровать и принялся разглядывать ложку. Свешников был надевоупорен и настойчив. А все почему? Потому что кое-что спрятанное в доме он нашел может, не золото, но серебро уж точно. Конечно, необходимо проверить, спросить у Лидии, знаком ли ей этот предмет. И он отправился на поиски учительницы. Из-под большого клёна доносились голоса, и Апалин двинулся туда, но, приблизившись, увидел, что Лидии Константиновны среди сидящих за столом не было. Зато имелись Берзин, который с непроницаемым лицом развалился на стуле, его шофёр и, по совместительству, повар Ян, а также городские комсомольцы. Кофейник, изящные чашки и вазочка с вареньем привносили в происходящую идиллическую нотку, но человек наблюдательный сразу же заметил бы, что нет ни сахарницы, ни молочника, и что посуда на столе от разных сервизов. «Мелкобуржуазный типчик», — донеслись до Палина слова Проскурина. «Вообще не пойму, что он делает в Чуть ее не обмануло Ивана. Глеб Проскурин все-таки не удержался от соблазна наябедничать на него товарищу из ГПУ. Дуня, курившая папиросу, заметила приближающегося помощника агента и выразительно кашлянула. «Здорово, Глеб», — сказала Палин, оскалившись, после чего смаху шмякнул на стол перед комсомольцем сверток со останками дроздовского привидения. Ткань развернулась, желтоватый череп выкатился и замер возле чашки Берзина. «Это то, чем Свешников тебя напугал до того, что ты отделался», — продолжал Иван с издевкой. Положим, это было неправдой, но и слова Проскурина о мелкобуржуазном характере опалина тоже являлись враньем чистой воды. «Тряпки, фосфор, череп. Вот твой призрак, короче. Трусливая рвань». Проскурин позеленел. Но случилось ли это из-за воспоминания о ночном видении, которое напугало его до эпилептического припадка, или из-за того, что Опалин прилюдно унизил его, трудно было сказать. Дуни поглядела на товарища, затем на Ивана и странное дело. В глазах ее мелькнуло нечто вроде одобрения. Однако она отвернулась и сделала вид, что происходящее никоим образом ее не касается. Где ты это нашел? Спросил Берзин каким-то странным осипшим голосом, и, повернувшись к нему, Опалин увидел, что Каспар словно закоченел. «Сторож состряпал привидение из того, что было под рукой, и прятал его не в сторожке, а в лесу», — ответил Иван. «Мне бы еще разобраться, как Свешников с ним управлялся. Эти палки...» Глеб стукнул по столу кулаком и стал подниматься с места. Он принадлежал к людям, которые не способны чертя голову кинуться в атаку и которым нужно некоторое время, чтобы настроить себя на серьезный конфликт. Ты меня оскорбил. Какое ты право имеешь? Ван пошел! бросил Каспар и Проскурен замер. Прощупывая почву в разговоре с Берзиным, он убедился, что тот не испытывает Копалину особой симпатии и то, что человек из ГПУ повел себя сейчас столь решительно и грубо, оказалось для комсомольца сюрпризом. «Товарищ Берзин, я сказал, вон! И ты тоже!» Отнесся Каспар к Дуне. Она внимательно поглядела на Проскурина, повела плечом, словно говоря, не стоит его злить, отшвырнула папиросу и встала. Ей надо было обойти Яна, и Апалин впервые понял, что шофер Берзина присутствовал при их беседе, проявляя себя не более, чем какой-нибудь неодушевленный предмет. Комсомольцы растворились в солнечном мареве. Каспар дернул шеи и ослабил воротник. — Ты же это нарочно сделал, да? — спросил он у опалина гримасничая. Верхняя его губа задралась, обнажив зубы. — Нарочно принес мне голову моей матери, чтобы посмотреть, как я буду себя вести? А?